Глава 23. Еще несколько молний отпрыгнуло от щита. Большинство вновь поразило каменную кладку. Одна нырнула в зеркало и бесшумно там утонула. А еще одна попала в шкафчик с зельями. Он опасно зашатался. Ах ты ж! рявкнул Лен. Косы, идиоты! В бутылках поглотитель сущности! «Если они разобьются, тут такое начнется!» В этот момент один из бутыльков все-таки соскользнул вниз, а за ним второй. Лиен цветисто выругался и рывком прижал меня к себе. Одна его рука легла на талию, а другая — на голову. Одновременно с этим вокруг нас взметнулся, моментально материализуясь, плач Инквизитора. Похоже, Лин полностью трансформировался, но я этого не видела, так как плащ накрыл меня с головой. А в следующий миг начался апокалипсис. Сначала свалилась мертвая давящая тишина, от которой заболели уши. В первые секунды не получалось вдохнуть. Мутная жуткая чернота, пустая и всепожирающая, обступила со всех сторон. Я остро ощущала ее, ощущала, что она неоднородная. Она состоит из целого роя голодных плотоядных сущностей, для которых питанием служит чужая жизнь. Они хотели сожрать меня, поглотить без остатка, но плащ Инквизитора каким-то образом не давал им пробиться ко мне. Я чувствовала руки Лена. Он прижимал меня к себе все сильнее. Это помогало. Он словно выдавливал из меня предсмертную тоску, выворачивающую внутренности. Тепло его тела не позволяло ползущему изнутри мертвенному холоду захватить меня целиком. Сейчас я даже радовалась, что на мне почти нет одежды, которая стала бы лишним барьером между мной и источником жизненно необходимого тепла. А потом все разом кончилось. Я поняла... Это еще до того, как Лен тихо произнес: «всё». Однако отстраниться он мне не дал. Погоди, не поднимай голову и не открывай глаза. Еще некоторое время мы стояли в прежней позе, а потом плащ исчез, и Лен наконец убрал руки. Я медленно отстранилась и глянула ему в лицо. Он вернул себе прежний облик. Однако на руках и лице появились медленно тающие черные пятна, похожие на жуткие синяки. Интересно, а как они выглядели сразу после атаки, если Лиан не давал мне отстраниться? Мне вспомнились сочащиеся тьмой разрывы на плаще, когда я нашла его под окном чайной. «Пустяки», — хмыкнул Лиан, — а потом опустил взгляд на слегка разошедшийся в районе ключиц халат. На мгновение застыл и как будто с усилием вновь поднял голову. «В этот раз было намного проще, поскольку зелье кинулось не на меня. И тебя не задело, а это главное». «Может, выпьешь мою тьму, как в прошлый раз?» «Как-то само собой вырвалось у меня». «Какое соблазнительное предложение!» Через паузу отозвался Лен с улыбкой, в которой не было веселья. И опасные полыхающие глаза смотрели цепко. Я видела в них жажду, от которой в животе сворачивалась тревога и одновременно какое-то странное сладковатое предвкушение. «Ты бы знала, как сложно отказаться!» «Но все же лучше не делать этого так часто!» Сейчас в этом нет нужды. Благодаря тебе у меня образовался излишек тьмы еще с прошлого раза. Нашим новым приятелям пришлось куда хуже. Они были легкой добычей, в отличие от защищенного тьмой инквизитора. Я с трудом оторвала взгляд от его лица и, наконец, осмотрелась. Ого! вырвалась у меня. Туманная сеть Лена исчезла. А все, что осталось от зомби, — это склизкие и будто переваренные сгустки серого желе. Это и правда был рой, да? Выходит, поглотитель сущности — это скопище прожорливых созданий? Почти. Это жидкость, которая разъедает ткань нашего мира и через эту прореху притягивает прожорливых созданий из пустоты. К счастью, прореха почти моментально зарастает и утягивает их обратно, но за это время они стремятся поглотить любую находящуюся поблизости сущность. Однако в этот раз разбилось два бутылька, благодаря чему прореха получилась большой и зарастала дольше. Поэтому пустотники успели заполнить почти все помещение. «И это лишь от двух бутыльков», — поежилась я. «А если бы упала... Три, пять, десять? Или опрокинулся бы весь шкаф? Не хочу даже представлять себе последствия. И правильно. Ведь в этом случае здоровенный рой пожирателей наверняка добрался бы до жилых помещений. Хладнокровно подтвердил Лен В любом случае нельзя, чтобы этот запас зелий достался ректору. Поэтому сейчас я запечатаю этот подвал, чтобы никто не мог войти. А сам вернусь сюда позже и разберусь с остатками зелья. Если не получится уничтожить, то спрячу так, чтобы ни одна живая душа не смогла до них добраться». Он присел на корточки и приложил руку к полу. С пальцев ручьями потекла тьма. Она затягивала пол, стены и потолок. Тут и там я видела потрескивания и белые всполохи. «Разрушается старая защита», — сосредоточенно пояснил Лин. «А вот и дверь. Видишь?» Он кивнул на участок стены слева от нас, который искрился особенно сильно. Однако это длилось недолго. Вскоре все поверхности оказались затянутыми густой клубящейся тьмой. Не удовлетворившись этим, Лин нарисовал прямо в воздухе полыхающий красный символ, Очень сложный на вид. И взмахом руки отправил его в сторону двери. Тот с шипением впечатался в стену, прорезав полотно тьмы и остался там. Готово. Теперь никто, кроме меня, не сможет найти вход в эту комнату. А мы сможем найти выход? Разумеется, хмыкнул Лен. Теперь, когда мои чары разрушили старую защиту, «Выход находится под моим контролем. Давай выбираться отсюда». Мы подошли к тому месту, где, по словам Лена, была дверь. Я замешкалась, но он взял меня за руку и решительно шагнул прямо в стену с полыхающим символом. Мы беспрепятственно прошли ее насквозь. В момент перехода я ощутила жар, от которого меня бросило в пот, но он сразу сменился холодом подвала. Несмотря на то, что за пределами комнаты было каменистое холодное подземелье с сырыми стенами, мне стало легче дышать. И пусть я считала себя человеком с крепкой психикой, это пребывание в тюрьме без двери вместе с жуткими существами оказалось непростым испытанием. Боюсь, это место еще не раз явится мне в кошмарах. Погоди. Лен снял с себя ботинки и заставил меня их надеть а сам остался басым, так как носки в этом мире почему-то носить было не принято. Я не стала спорить, в горле уже подозрительно сипело. Похоже, прогулка после душа по сырым подвалам не прошла бесследно. Хотелось верить, что, выбравшись из комнаты, мы сразу увидим выход, но нет. Из этого подвального помещения мы попали в еще одно, а потом и вовсе в какой-то каменистый коридор с кучей проходов в стенах. И никакого просвета. Стало ясно, что это настоящий лабиринт. Лин не паниковал, однако выглядел каким-то отрешенным. Он шел очень медленно и постоянно к чему-то прислушивался. Впрочем, шорохов здесь хватало. Казалось, что подвал кишмя кишит то ли мышами, то ли еще какими-то грызунами. Пару раз до меня доносилось царапанье, будто кто-то скреб когтями стену или пол. «Что-то не так?» — тихо уточнила я. «Странно. Здесь нет замковых духов», — с задержкой отозвался он. «Ни одного не чувствую. Но кто-то всё же есть». Он остановился и постоял несколько секунд, прикрыв глаза. Шорохи слышались почти непрерывно. Казалось, что неизвестные грызуны сбегаются сюда со всего подвала. А еще все сильнее пахло чем-то гнилостным. Нежить. Откуда она здесь? Пробормотал Лин. Хотя да, логично. Из мерзких опытов ректора здесь образовалась очень гадкая аура и развились паразиты. Если после некроманских опытов тщательно за собой не подчищать, то остатки магии начинают порождать различных созданий». «Каких?» — нахмурившись, уточнила я. «Вся эта ситуация очень мне не нравилась. В этот момент прямо перед нами выпрыгнуло нечто, напоминающее разложившуюся крысу на паучьих лапах. Увидев нас, она остановилась, будто тоже удивилась неожиданной встрече. Вслед за ней выскочило еще несколько таких же тварей. А потом крысы хлынули отовсюду. Они ползли по стенам и даже потолку. «Гадкие твари!» — поморщился Лин, стряхивая с пальцев знакомый уже серый туман. По обыкновению он был абсолютно спокоен. «Обычно, если где-то встретишь одну...» то, значит, рядом вся стая. Туман почти моментально затянул все поверхности. Однако за мгновение до того, как он с головой накрыл всех крыс, трое из тех, что успели подползти ближе остальных, разинули рты и прицельно плюнули в нас черной едкой слюной. Один плевок попал на полу моего халата, и ткань начала моментально чернеть и распадаться, будто мгновенно сгнивая. «Снимай быстро!» Лен дернул пояс и ловко скинул с меня халат. Так охотно я не позволяла себя раздеть ни одному парню. Халат рассыпался еще до того, как упал на пол. Я увидела, как из кармана выпал осколок трубки и со стуком упал на пол рядом с моей ногой. Видимо, магическую вещицу нельзя было уничтожить какой-то там ядовитой слюной. «Уф!» — с облегчением выдохнула я. И только в этот момент до меня дошло, что кроме халата одежды не было. «Отвернись!» К чести Лена он отвернулся еще до того, как я договорила. «Не оборачивайся! Вот, блин, чем прикрыться?» Он напряженно замер, а потом вдруг молча начал раздеваться. Когда он снял рубашку, я невольно подобралась, не понимая, чего ожидать, но он, не оборачиваясь, протянул рубашку мне. Надень, прости, что так вышло. Нельзя было, чтобы почерневшая ткань соприкоснулась с кожей. Все! пробормотала я, поспешно застегнув пуговицы. Черная плотная рубашка едва прикрывала бедра, но так все равно было лучше, чем без нее. Лен обернулся. Честно сказать, я впервые увидела его полуголом, а посмотреть было на что. На поджаром сильном теле не было ни грамма жира, зато было много застарелых шрамов. «Боец», — снова подумала я, рассматривая эти отметины. Мне вспомнилось, что о нем говорил помощник ректора. До обращения в инквизитора он был каким-то командиром, или главнокомандующим. Один из шрамов пересекал живот и выглядел так, что становилось ясно — ранение было очень опасно. Но если за кого-то другого я бы тут же начала переживать, то мощный пресс Лиена выглядел так, будто о него может затупиться любой клинок. Мне невольно пришло в голову, что этот мужчина и до обращения в инквизитора был невероятно живуч. К величайшему огорчению тех, кто впустую потратил много сил, оставляя все эти шрамы. На рельефной груди был выведен алой краской крупный символ. До этого точно такой символ я успела заметить и на его спине. Еще цепочка символов поменьше покрывала живот и уходила под ремень. Наткнувшись взглядом на эту границу, я вдруг опомнилась и поспешно вздернула голову, До меня только сейчас дошло, что все это время Лен стоял и молча наблюдал за тем, как я его разглядывала. Смотрел при этом цепко и как-то странно. От смущения и злости на собственное нелепое поведение меня палило внутренним жаром.